Глава 62. Ночёвка. Алиса. Всё, хватит меня смешить. Ты просто удивительная девушка, Алиса. Жаль, что попала сюда. Но раз за наше спасение взялся сам сумеречный дракон Рент, то возможно, появится хоть какой-то шанс выбраться из этой смертельной ловушки. С улыбкой произнёс лисард, собирая остатки нашей трапезы. чтобы спрятать их в тайнике на завтра. Мы засиделись. Стоит поторопиться, скоро стемнеет, предупредил эльф. Я поведала ему свою историю без прекрас. Единственное, о чём он молчал, это про подарок Ивелли. Судя по всему, он хороший парень, несмотря на то, что эльф. Но я не собираюсь пополнять и без того рекордное количество мужей, а растак То зачем вызывать его смущение и лишние вопросы? Да, пойдём, согласилась я, помогая сложить на утро хворост и прикрывая нашу стоянку ветками. Только не говори, что спать мы снова будем в той наре, забеспокоилась я, увидев, что мы движемся тем же путём, которым пришли утром. Я понимаю, там тесновато, но лучшего убежища я не нашёл. У ночных хищников плохое зрение. Но отменный слух и обоняние. Шарифы хорошо лазят по деревьям, имеют крепкие длинные когти и нападают стаей. От них не спрятаться на дереве или в шалаше. А на ра отличное укрытие, поведал мне эльф, заматывая руки потрепанным шарфом. Понятно. Не стало спорить, хотя мысль о том, что мы будем ночевать в тесной близости с мущала, Лисард подошёл к какому-то разлапистому кусту и сорвал ветку. После того, как он это сделал, в воздухе распространился маслянистый горький запах полыни. Это собьёт хищников, если они решат выследить нас от ручья, пояснил мне блондин в прямом смысле заметая наши следы. Если бы не эльф, то я ни за что бы не нашла на ру. Он залез в неё первым и позвал меня. Да уж, Тесно, это мягко сказано. Я стояла на коленях, буквально подпирая спиной прохладный каменный потолок, а подо мной лежал Лисад. Как ни крути, а получалось как-то интимно. Может, ляжешь на бок, а я рядом также, предложила я, не желая располагаться сверху на парне. Хорошо, согласился Эльф, подвигаясь для меня. но при этом вытащил из-под себя край поддёрженного плаща, что был постелен в пещере поверх какого-то мягкого мха, и закрыл им холодную земляную стенку за моей спиной. Я понимаю твоё смущение, я обещаю, что не буду домогаться. Но тебе лучше всё же перед на меня. У тебя хрупкое здоровье, а стены прохладные и ночью свежо. Я просто буду согревать тебя. пообещал мне лисад. Ты и так отдал мне свой пиджак, напомнила я этому блондинистому рыцарю про то, что оставила его лишь в тонкой рубашке и штанах. Мне так тоже будет теплее. Не стал спорить эльф, а как только я легла, обнял, прижимая к себе. "Спасибо", поблагодарила я его, ощутив, как по мне пробежала приятная прохлада очищающей магии. Спокойной ночи, Алиса. Лучше больше не разговаривать. Предупредил меня парень, зарываясь носом в мои волосы. Чёрт. Тесное пространство играло с моими чувствами злую шутку. Руки лежали на крепкой груди эльфа, носом я практически упиралась ему в шею, вдыхая приятный, будоражащий аромат мужчины. А его собственные объятия дополняли моё ощущение отнюдь не целомудренными мыслями. пришлось себе признаться, что мне слишком нравится Лисад, причём совсем не как брат или просто друг и защитник. И от этого становилось стыдно. Видимо, спасай меня от сотен опасностей, парень изрядно утомился, поэтому почти сразу уснул. Его дыхание стало ровным и глубоким. Тело под моими ладонями расслабилось. Я немного отодвинулась, Чтобы воспользоваться возможностью полюбоваться им, пока ещё немного света проникало в нашу нору. Красивый Айсан Фарад и Дарал тоже невероятно хороши собой, но эльф обладал несколько другой статью: высокий, даже выше Айса, но при этом более гибкий и стройный. Лисап всё же не выглядел слабым, скорее жилистым. Мягкие черты лица с немного непривычным разрезом глаз Чётко очерченные розовые губы даже на вид казались шёлковыми и сладкими. Почему-то вспомнился любовник Лисариэль. Тот эльф был даже красивее Лисата, практически совершенным, но именно эта идеальность отталкивала. Лисатиэль сморщил лоб, становясь ещё моложе. Хотя кто знает, как определять возраст эльфов. Наверное, он тем и отличался от других. Ранее виденных хмурой эльфов, лис не боялся, казаться забавным, открытым, неидеальным. Алиса, вспомни ещё. Я о тебе так часто вспоминал, не просыпаясь, пробормотал блондин, крепче прижимая меня к себе. Это странное неосознанное признание зацепило какую-то струну в моей душе, вызывая глупую улыбку и заставляя сердце стучать чуть быстрее. Но я выдала себе мысленный подзатыльник. У меня и так трое мужчин, очень непростых и капризных мужчин, которые не примут ещё одного соперника. И в этом я их не могу винить. Спящий лисат оказался довольно беспокойным соседом. Ему показалось мало обнять меня руками, поэтому он ещё закинул ногу, почти подгребая меня под себя. Как ни странно, было удобно, тепло и Слишком правильно. Нужно выбросить все глупости из головы. Но я сделаю это завтра, когда Рент нас найдёт. Ведь найдёт же, правда? Успокоив себя этой мыслью, я обняла Лису за талию и уснула.